Глава 23. О счастье, которому римляне, чтители многих богов, долгое время не воздавали божеских почестей, хотя оно одно могло бы заменить собою всех? Но если их книги и религиозные установления истинны, и если счастье действительно богиня, то почему почитается не она одна, которая может дать все? одним словом, сделать счастливым. Ибо чьи, какие бы то ни было желания, не сводятся к тому, чтобы быть счастливым. Почему же так поздно, после столь многих римских правителей, построил храм этой богини Лукул? Почему не воздвиг ей храма прежде всего сам Ромул, желавший построить счастливый город? Ему не было нужды молиться о чем-либо прочим богам, когда при покровительстве этой богини у него было бы все. Ведь и сам он не сделался бы вначале царем, а потом, как верят они Богом, если бы не была милостивой к нему эта богиня. Зачем же установил он для римлян богов Януса, Юпитера, Марса, Пика, Фавна, Тиберина, Геркулеса и многих других? Зачем Титаций прибавил к этим еще Сатурна, Опу, Солнца, Луну, Вулкана, Свет и некоторых других, и, между прочим, Богиню Клаацину, пренебрегши счастьем? Почему Нума прибавил столь многих богов и богинь, но не прибавил счастья? Разве что потому, что в такой толпе не смог ее заметить? царь гостилий не ввел бы, конечно, новых богов испуга и ужаса, если бы знал и чтил эту богиню, ибо в присутствии счастья всякий испуг и ужас не удалялись бы у а убегали бы изгоняемой. Далее, что значит, что римское государство уже существовало долго и достигло обширных пределов, а никто еще не почитал счастье? или потому-то оно и было скорее обширным, чем счастливым? Ибо каким образом могло быть истинное счастье там, где не было истинного благочестия? Истинное же благочестие есть поклонение истинному Богу, а не почитание стольких же богов, сколько есть и демонов. Но и вслед за тем, когда счастье принято было уже в число богов, Наступило великое несчастье гражданских войн. Разве, может быть, счастье справедливо разобиделось, что она была приглашена так поздно, и то не для чествования, а скорее для поругания, так как вместе с нею почитались и приап, и клоацина, и испуг, и ужас, и лихорадка, и прочие. Скорее, преступления почитающих, чем божества, достойные почитания». Наконец, если уж нашли нужным почитать вместе с недостойнейшей толпой такую богиню, то почему не почитали ее хотя бы преимущественно перед остальными? Ибо кому не досадно, что богиня счастья не поставлена ни в ряду богов-советников консенсус, которые приглашаются будто бы на совет к Юпитеру, ни в ряду богов, которые называются избранными селекти, Ей бы следовало устроить такой храм, который отличался бы и возвышенностью места, и превосходством зодчества. Почему бы даже не соорудить ей нечто лучшее, чем самому Юпитеру? Ведь кто, как несчастье, дала царствовать и самому Юпитеру, если только он был счастлив во время своего царствования? Да счастье даже лучше, чем царство. Всякий согласится, что найти такого человека — который устрашился бы, пожалуй, быть царем, нетрудно. Но нельзя найти такого, который не захотел бы быть счастливым. Пусть бы спросили по этому поводу, с помощью авгуров или иным каким-либо образом, которым они считают возможным спрашивать богов, пусть бы спросили самих же богов, не пожелали бы они уступить место счастью. Думаю, что сам Юпитер уступил бы ей даже в вершину капиталистского холма, если бы оказалось, что место, где можно было бы построить счастью обширнейший и возвышеннейший храм, занято уже храмами и алтарями других богов. Ибо никто не станет противиться счастью, за исключением разве того, кто захотел бы быть несчастным, но это случай невозможный. Юпитер, если бы его спросили, ни в коем случае не сделал бы того, что сделали по отношению к нему три бога, Марс термина Ювента, которые своему старейшине и царю решительно не захотели уступить место. Ибо когда царь Тарквиний, как гласят их письменные памятники, захотел построить Капитолий, то место это, на его взгляд, более приличное и достойное Юпитера – оказалась занятым другими богами. Не осмелившись поступить в каком-либо отношении вопреки воле этих богов, и думая, что они охотно сами уступят это место столь великому божеству и своему главе, он посредством Авгуров спросил богов, которых было много на том месте, где теперь воздвигнут Капитолий, не желают ли они уступить его Юпитеру. Все боги согласились уступить, кроме упомянутых трех — Марса, Термина и Ювенты. Поэтому-то Капитолий построен был так, что внутри его находились и эти три бога. Но статуи их так были сокрыты, что об этом едва знали самые ученые люди. Да, сам Юпитер не решился бы не уважить счастье, подобно тому, как его самого не уважили те три бога. Но и они, не уступившие Юпитеру, — без всякого сомнения уступили бы счастью, которое поставило над ним Юпитера царем. А если бы и не уступили, то сделали бы это не по неуважению, а потому что им захотелось бы лучше жить безвестными в доме счастья, нежели красоваться на своих местах без него. Будь водворена богиня счастья на обширнейшем и возвышеннейшем месте, Граждане знали бы, откуда следует просить помощи в каждом своем добром желании. И так, по внушению самой природы, оставив излишнее множество прочих богов, они чтили бы одно счастье ей одной молились бы, ее храм посещали бы все те граждане, которые хотели бы быть счастливыми, а не быть такими из них никто не захотел бы. Следовательно, у нее одно и просили бы всего, чего просят у всех богов. Ибо кто желает получить что-либо от какого бы то ни было бога, кроме счастья, если то, чего он желает, непременно относится к счастью. Поэтому если счастье имеет власть находиться при том или ином человеке, а оно имеет эту власть, если оно богиня, то не крайне ли глупо умолять о нем того или иного бога, когда есть возможность просить его у него же самого. Таким образом, богиню эту они должны бы были почтить сравнительно с прочими богами и почетнейшим местом. Сами же древние римляне, как мы это читаем у их же писателей, какого-то суммана, которому они приписывали ночные молнии, почитали больше Юпитера, которому принадлежат молнии дневные. Но после того, как построен был Юпитеру обширный и возвышенный храм, по причине важности храма толпа устремилась к нему так, что едва ли можно сейчас найти человека, который припомнил бы, по крайней мере, что почиталось имя Суммана. Если же счастье не богиня, так как, что полностью соответствует действительности, оно дар Божий, то следует искать того Бога, который может даровать его, а вредное множество демонов оставить, ибо служит ему бессмысленная толпа безумцев, делая себе богов и здоров божиих, а самого Бога, дары которого они собой представляют, оскорбляет упорством гордой воли. Ведь тот не может избежать несчастья, кто чтит счастье как богиню и оставляет Бога, Подателя счастья, подобно тому, как тот не может не испытывать голода, кто лижет нарисованный на картине хлеб, а не просит его у человека, имеющего хлеб настоящий.